Понедельник, 7 июля, 0 часов 42 минуты. Человечек с кошачьей переноской не соврал. И в начале тоннеля не обнаружилось ни дыма, ни огня, ни воды, ни даже полицейского кордона. Там, где раньше был выезд в город, сомкнулись теперь грубые бетонные ворота с гигантскими цифрами 061, нанесенными масляной краской на створках. На электронных табло контроля скорости, подвешенных у свода, мигали красные надписи «Стоп». А поперёк рядов, метрах в десяти, перед бетонным барьером опустилась массивная металлическая решётка. Вероятно, решётка это падала быстро, потому что закрылась не до конца. Под ней застрял оранжевый «Фольксваген-Гольф». Тяжёлая сварная рама перерубила маленькую машину почти пополам, смяла крышу и выдавила стёкла. Из-под вывернутых колёс натекла чёрная масляная лужа. Кабриолет подошёл к «Фольксвагену» и попробовал приподнять искорёженную багажную дверцу, но кузов перекосил, и она не двигалась. Внутри лежали пара спортивных сумок, желтый пластиковый чемодан и теннисная ракетка. Он вытащил чемодан, отставил в сторону, забрался в багажник и заглянул в салон. И сразу же полез обратно. Похоже было, что его сейчас вырвет. «Не понимаю», — сказал Старлей, — «откуда здесь гермодвери? Это же не метро». «Что такое гермодвери?» — спросила женщина «Мерседес». Старлей удивился. «Вы что, книжек не читаете?» — спросил он. «Ну, гермодвери!» чтобы не пропускать воду, газы и радиоактивную пыль. Да вся фантастика сейчас про это. Метро — идеальное убежище на случай катастроф. Там можно даже ядерную войну переждать. «У меня нет времени на билетристику», — сухо сказала женщина-мерседес. «К тому же идея довольно идиотская. Воздух в метро попадает не через двери. Или эти штуки, по-вашему, тоже отсекают радиоактивную пыль?» И ткнула пальцем вверх. Старлей задрал голову и заглянул в жерло огромной, подвешенной к потолку воздушной пушки, похожей на самолетную турбину. Внутри вращались тяжелые лопасти, подавая воздух с поверхности. Он отвернулся и почувствовал, что краснеет. Этим вопросом он действительно никогда не задавался.